Глава 39. Жюли Рокваль отключает мобильный телефон и со злостью швыряет его на пассажирское сиденье Лучше не придумаешь. Больной кататонии сбежал из клиники Фрейра. По словам Жерома Каплана, он выпрыгнул из окна, пробежал несколько сотен метров, угнал машину и исчез. Настоящий гудини. Жюли вспоминает существо, похожее на мраморную статую куда более безобидная, чем статуя Будды. Как это он вдруг сумел удрать из учреждения, которое должно было бы уберечь его от такого рода неожиданностей? Жюли все больше и больше убеждается в том, что ее впечатления правильны. С Люком грехемом, что-то неладно. Ведь кто находился в палате, когда все случилось? Кто сделал все возможное, чтобы отложить тест с реватрилом, кто приехал рано утром, надеясь оказаться один на один с больным, кто раз за разом уговаривал ее уйти из палаты, вернуться домой. Таинственный Люк грехем По словам Каплана, в клинике до сих пор царит паника. Ну что же? Неудивительно, человек, откусивший другому кусок уха, чтобы завладеть его машиной, может здорово навредить имиджу психиатрической больницы, не говоря уже о вероятности новых кровавых происшествий. На улице Лиля словно выпустили дикого зверя. Когда Жюли возвращалась к себе в битюн, она чувствовала, что умирает от усталости, но теперь ее охватывает лютая злость. Как нечто подобное могло случиться в наши дни со всеми этими приемными отделениями и правилами безопасности? Жюли сворачивает с национального шоссе на перпендикулярную дорогу и останавливается на обочине. Со вздохом прижимается затылком к подголовнику. Ее размышление прерывает звонок телефона. Она принимает вызов. Мартен Плюмуа. Лаборант перезванивает ей по поводу пациентов с бомбейской кровью. Список очень короткий, по словам Плюмуа. Во Франции насчитывается менее двухсот подобных случаев. Из них всего два в департаментах НОР и Па Падекале. Два адреса, два имени, которые он диктует по буквам. Один из двух обладателей редкой крови мужчина — Трудно представить себе, что у него могут быть менструации. Вторая женщина — женщина, и последнее известное место ее проживания — ферма неподалеку от Араса, некая Алиса де Хане.